Глава четырнадцатая. Кора. Сцепившись с сацкой гончей, мы падаем на землю и катимся вниз. Я приземляюсь под ним, адский пес садится на меня сверху и поднимает кулак, готовясь к удару. Но внезапно останавливается и слезает с меня. Он с отвращением плюет на землю, видимо, желая показать мне свою ненависть. Интересно, о чем думал Цербер, когда сказал, что я нахожусь под его защитой? Вероятно, он считал, что сможет сдержать натиск адских гончих своим влиянием и не успел передумать, когда появились мои ребята, а я убила его водителя. Отвращение, которое я читаю на лице этого парня, становится искрой, разжигающей мой гнев. Неуверенное в том, что смогу контролировать дальнейшие события, я перевожу взгляд на Аполлона, который каким-то образом все-таки поднимается с земли. Вероятно, Аполлон смотрит на меня, если он вообще может видеть хоть что-то сквозь кровь и опухшие веки. Проходит мгновение, он переводит взгляд в сторону адских гончих но перед этим кидает что-то в моем направлении. Не задумываясь, я протягиваю руку и ловлю сверкающий в воздухе предмет. Им оказывается складной нож Аполлона. «У хорошенькой кошечки выросли коготки», спрашивает адский пес. Рациональная часть моего мозга отключается, и внезапно мне становится наплевать на то, что нас окружают по меньшей мере 20 адских псов, жаждущих насилия. Теперь не только они испытывают эту жажду. У меня нет времени их бояться. У меня есть несколько преимуществ перед адской гончей, стоящей рядом со мной. Он не ожидает, что я снова нападу и, скорее всего, не может причинить мне настоящего вреда без приказа. И, конечно же, нож, который может в итоге стать помехой, поскольку раньше мне не приходилось пользоваться им в качестве оружия. Не тратя времени даром, я вижу, как банши, и замахиваюсь на парня удачно ранее его первым взмахом ножа. Несмотря на то, что ее ударило недостаточно глубоко, к моему удивлению — По щеке парня стекает струйка крови. В ярости адская гончая направляется ко мне, а я кричу и тычу ножом наугад, но в итоге попадаю ему в руку. Причем лезвие проходит прямо сквозь его ладонь. Вот черт. Я в ужасе смотрю, как он отдергивает руку, по которой струится кровь от ножа, все еще находящегося в моей руке, и отталкивает меня. Черт возьми, я только что вонзила в него нож! Как я могла дойти до стрельбы и ножевых ранений, если всего несколько месяцев назад я едва могла смотреть на бои? Чьи-то руки подхватывают меня, не давая упасть на задницу. Я оглядываю, чтобы убедиться, что этот кто-то не вытащит меня из круга, но им оказывается Аполлон. Он не сводит глаз садского пса, который кружит вокруг него, а парень, которого я ранила, кажется, разозлился. От боли он обнажил зубы и сжал раненую руку в кулак, отчего земля под его ногами окрасилась в красный цвет. Я думаю, что теперь приказ не прикасаться ко мне. Для него больше ничего не значит. Я смотрю на Аполлона, который приобнял меня за талию, вероятно, чтобы следить за тем, где я нахожусь, потому что плохо видит. Разве суть этого наказания не в том, что другие адские гончие Могут напасть на нас в любую секунду. Поэтому я крепче сжимаю рукоять ножа, скользкую от крови, и направляю ее на раненого мной парня. «Испытай меня, псих!» Кричу я ему, но он лишь качает головой. Зубацкого пса стиснуты, а гримаса на лице ясно говорит о том, что он хочет убивать. Я делаю шаг вперед, и предоставляю ему эту возможность, но Аполлон цепляется за шиворот моей рубашки и оттаскивает назад. Я качаю головой, стараясь не кричать на него, но не перестаю двигаться, стараясь держать врагов в поле своего зрения. Мы оказались в ловушке. «Выйди из круга», — говорит Аполлон. «Не будь идиотом», — возражаю я. Внезапно адский пес, которого я ранила, бросается в атаку с усмешкой, искажающей его черты. Я замахиваюсь на него ножом, но парень буквально отскакивает назад и смеется. А в это время другой пес тоже бросается вперед уже на Аполлона, который принимает удар на себя и даже не сопротивляется. Аполлон спотыкается, и теперь уже мне приходится схватить его за рубашку, чтобы удержать в вертикальном положении. «Аполлон!» — доносится до нас голос Цербера. «Достаточно!» Мне требуется секунда, чтобы осознать, что он говорит и что на самом деле означает его приказ. Бой окончен. Круг распадается, и Аполлон оборачивает руку вокруг моей талии, чтобы забрать клинок. Кончик лезвия прокалывает ему палец, но Аполлон даже не смотрит на меня. Вместо этого он закрывает меня от толпы своим телом. «Я не сражался!» — кричит он своему бывшему боссу. «Ведь именно это предписано правилами». «Не так ли?» «Все верно», — улыбаясь, отвечает Цербер. «Но я буду защищать ее», — продолжает Аполлон. «Чего я ожидал от тебя?» Я осматриваюсь вокруг и вижу что Цербер стоит на краю уже распавшегося круга, и лишь немногие адские гончие остались понаблюдать за тем, что будет происходить дальше. Мои мышцы напрягаются, и инстинкт кричит о ловушке. До сих пор я делала все возможное, чтобы игнорировать этот крик предупреждения. Как глупо с моей стороны. Словно по моему предчувствию адский пес, которого я ранила, бросается на нас, Аполлон быстро разворачивается, закрывая меня своей спиной, и ногой ударяет парня в грудину. Парень издает рычание, спотыкаясь со стоном, приземляется на спину. Аполлон судорожно сжимает мою руку, а в его взгляде на Цербера читается дикость. Несмотря на то, что я хочу обнять Аполлона, но боюсь причинить ему еще большую боль, я все же провожу пальцами по его рубашке сзади, стараясь успокоить парня, и нащупываю пистолет. Почему он не вытащил его? Почему не воспользовался ножом, чтобы защититься? Спустя пару мгновений слышу, как Цербер смеется, и растущее напряжение вокруг нас рассеивается. Как же он это делает? Слишком много вопросов, на которые ты никогда не найдешь ответов, Кора. Заходите. Цербер подходит ближе к нам, рассматривая полона с головы до ног. Интересно, что он может разглядеть во мне, если взглянет? Ты выглядишь так, словно тебе нужно выпить, но придется воспользоваться трубочкой. «Отвали», — смеется Аполлон. «Я думал, что научил тебя манерам. Или ты перенял такое поведение от родного папочки?» Аполлон вздрагивает, а я прищуриваю глаз. «Почему они с Артемидой никогда не говорили о своем отце?» «Думаю я, но внезапно ощущаю стыд. За все время нашего общения никогда не спрашивала Аполлона о его родителях или о его прошлом. Я знаю, что Вульф вырос здесь, ведь он немного рассказал мне о своей семье. О маме, которая ушла из закусочной, где теперь работает ее двоюродная сестра, и об отце. ей имела хоть малейшее представление о том, что заставило Вульфа отринуть банду. Но Аполлон, Джейс... Они оказались загадкой а я не стала утруждать себя попытками ее разгадать. А теперь, когда, казалось бы, наступило самое неподходящее время для того, чтобы спрашивать, мне стало необходимо узнать разгадку. Круг распался так же быстро, как и спало напряжение, еще недавно витавшее в воздухе. Некоторые парни зашли внутрь клуба, другие остались тусоваться на крыльце. Все-таки мужчины — странные существа. Я подхожу к Аполлону, а он едва стоит на ногах, прижимая руку к животу. Его лицо опухлое и покрыто синяками. Ты знал, что будет драка? Я предполагал. Улыбается он. Тогда почему пошел ты, а не Вульф или Джейс? Спрашиваю я, положив его руку к себе на плечи. Он слегка опирается на меня, но все же не позволяет принять тот вес, который необходимо а меня снова пронзают воспоминания о том дурацком сгоревшем доме в Вестфолсе, в подвале которого я находилась на грани смерти. Сейчас ситуация изменилась в лучшую сторону, и я не вижу, что мне грозит быть убитой, но воспоминания о том дне все равно преследуют меня. «Вольф хотел, чтобы я пошел с тобой». «Почему?» — спрашиваю я, и Аполлон улыбается в ответ следуя за Маликом и Цербером Клубу. Он просто пытается справиться с ревностью. «Что?» — спрашиваю я, останавливаясь и встречаясь с темным взглядом Аполлона. «Мы с ним не можем поделить себя, и поэтому должны выработать какую-нибудь стратегию, потому что нельзя драться с друзьями». «Он ударил Джейса», — бормочу я. Лицо Аполлона озаряется настолько сильно, насколько это возможно. За что? За то, что солгал моим родителям и сказал, что он мой парень. На миг Аполлон замирает от удивления, а затем хихикает. Он тянет меня за собой, поднимаясь на крыльцо, но каждая ступенька дается ему тяжело. Аполлон болезненно вздыхает и опирается на перила, чтобы помочь себе. Я знаю, что если мы войдем внутрь, то попадем в ловушку. Держу пари, это знает и Аполлон, но я не могу его остановить. Я вошла в самую гущу драки и вышла из нее невредимой, несмотря на горечь и уязвление. На самом деле справиться с противником не так-то просто. Кроме ножа, зажатого в моем кулаке, я беззащитна, и меня от этого тошнит. Надоело быть пешкой, которую переставляют по шахматной доске. Надоело, что мужчины в этом городе недооценивают меня. Вновь вспоминая свой список, состоящий из Кроноса, Броуди, шерифа Брэдшоу, Цербера, я добавляю в него еще и Малика. Я бы хотела увидеть, как все они горят. Мы проходим к выбранному Цербером столику, в дальнем углу помещения, держась подальше от адских гончих которые занимают другие столы или играют в бильярд. Вокруг нас слышны разговоры и тихий смех, которые смешиваются с запахом сигаретного дыма и чего-то кислого, похожего на пот или секс. Аполлон медленно опускается в одно из кресел, а затем подтаскивает к себе второе кресло стоящие ближе к нему, жестом приглашает меня сесть рядом. Я напоминаю себе, что уже побывала в аду и смогла вернуться обратно. Я пережила насилие со стороны своего бывшего парня, угроза и жестокость Кроноса, выжила в огне и месяцами жила в впроголодь. По сравнению с этим списком, сегодняшняя встреча — просто ерунда. «Ты изменилась», — наконец говорит Цербер, смотря на меня с любопытством. Он только что был свидетелем того, как я ворвалась в мужскую драку. Я до сих пор чувствую ком в горле от мысли, что Аполлона могли забить до смерти. Цербер подзывает жестом кого-то позади нас, и спустя мгновение к столику подходит молодой адский пес, несущий под нос полный напитков. Расставив бокалы перед нами, молодой человек уходит, а я не могу перестать нервничать, видя, что Цербер не сводит с меня глаз. Большинство людей отвечает на поставленные им вопросы. Именно так поддерживается диалог. Укоряет меня Цербер, делая глоток своего напитка и ставя бокал обратно на столик. Я не знала, что тебе нужен ответ. Я протягиваю руку, Я обхватываю пальцами бокал, стоящий передо мной, совершенно не склонная пить то, что в нем содержится. Мысль о возможном отравлении заставляет меня держаться за настоящее, несмотря на то, что прошлое вцепляется в меня когтями, утягивая воспоминания. Ты дерзкая, когда твой мужчина рядом, и даже выглядишь так, не договорив улыбается Цербер. Я вижу, как Аполлон сердито смотрит на Цербера, но ничего не говорит. Похоже, Аполлон испытывает сильную боль, и его рука не покидает живота. Ему только недавно сняли швы, и рана начала заживать. Возможно, у него внутреннее кровотечение, и сейчас он медленно умирает прямо у меня на глазах. Мне бы хотелось думать, что с ним я такая же дерзкая, как и без него. Я заставляю себя расслабиться и облокачиваюсь на спинку кресла, но под столом я все еще продолжаю открывать и закрывать нож. Этот нож немного отличается от того, что дал мне шериф, и требуется пара попыток, чтобы разобраться, как правильно открывать его вслепую. Ты бы знал об этом, если бы не держал меня без сознания целую неделю? но теперь мы здесь и давай будем честны друг с другом чего ты хочешь церберт допивает остаток своего напитка и поднимает бокал к столику подбегает тот же самый адский пес чтобы забрать пустой бокал мне нравится власть кор мне нравится знать что если я щелкну пальцами произойдет то чего я хочу он поднимает палец не дав мне задать вопроса. «Донь, выпей это!» приказывает Цербер адскому псу, вернувшемуся с полным бокалом янтарной жидкости. Тот переводит взгляд с бокала на своего босса и обратно, а затем подносит бокал губам и осушает одним глотком. «Теперь разбей бокала голову Аполлона». Аполлон не успевает среагировать, и Донни разбивает стакан на его висок. Глаза Аполлона закатываются, и он падает со стула. Донни оттаскивает его тело в сторону, избегая моего взгляда. На лице парня появляется чувство вины. «Это все», — говорит ему Цербер, а затем снова поворачивается ко мне. Я смотрю сначала на Аполлона, сидящего на полу рядом с нашим столиком без движения, а потом на отца Вульфа, пытаясь подобрать слова. «Ты видишь, что я могу сделать, чтобы ты осталась одна?» Что ж, это грёбаная правда. Несколько угроз, группа разгневанных последователей и один точно рассчитанный удар в висок. Но я должна извлечь из этой ситуации максимальную пользу и получить хоть какие-то ответы. Что ж, мы остались с тобой наедине. Я развожу руками. Теперь ты, наконец, расскажешь мне, зачем ты меня купил. Ты хочешь, чтобы мы были честны друг с другом? На его челюсти подергиваются желваки. Тогда расскажи мне. Ты раньше бывала в Стерлинг-Фолсе? А... Я, пожимаю плечами, внимательно глядя на Цербера, неуверенно имеет ли это отношение к делу. Я приезжала посмотреть на город перед тем, как переехать сюда. «Расскажи мне, почему ты выбрала Стерлинг Фолс? «Почему?» Повторяю я вопрос, откидываясь на спинку кресла, и он копирует мое движение. Внезапно рядом с нами появляется Малик, Он встает рядом со своим боссом, твердый как скала, и вдруг я ясно, как божий день слышу предупреждение Вульфа не сообщать Церберу ничего важного, а желательно вообще ничего. Но мне нужно рассказать ему хоть что-то. Прости, Вольф. Меня приняли в СФУ. И ты приехала на три месяца раньше. Я зубами прикусываю внутреннюю сторону щеки, Боль поддерживает выброс адреналина в мою кровь и придает мне уверенности. Я не могу сдаться и позволить ему узнать всю правду, но полуправда никому не повредит, верно? Я хотела познакомиться с городом поближе. Он кивает в знак согласия. А потом ты столкнулась с моим сыном, Джейсом и Аполлоном. Перечисляя их имена, он поднимает руку и загибает пальцы. Вероятно, они приказали тебе забыть ту ночь и убираться из города, а затем, чтобы убедиться, что ты выполнишь приказ, лишили тебя работы. Что еще они у тебя отняли? Кажется, ты уже знаешь. Ах, да, стипендию, заканчивает он. Какой позор! Позор для меня и благословение для вас. Учитывая, что мы находимся здесь именно по этой причине, Цербер улыбается, и я не чувствую, что за этой улыбкой скрывается какая-то зловещая подоплека, Будто в какой то веки я на самом деле развлекаю его, что, вероятно, не очень хорошо. Теперь, Кор, мы с тобой находимся в центре внимания. Меня попросили очистить город, и я это сделаю. Скорее всего, Цербер что-то внушил мэру, а после того, как Рона сдал промашку, воспользовался своим шансом и теперь занимает место, которое никогда не должен был занять. До этого ребятам удавалось удерживать банды в принадлежащих им частях города. Титаны находились в Эстфолсе, адские гончие в Эстфолсе. Но когда я попала в больничную палату с отравлением дымом, спасенная из подвала дома в трех кварталах от кампуса, эта линия была стерта. Каким-то непостижимым образом я стала гранатой, которая разнесла все их стараний в дребезги. Мне нужны ответы, заявляю я, впиваясь ногтями в собственные ладони. Кроно смог бы избавиться от меня за то, что я не оплатила свой долг. Но вместо этого он выставил меня на аукцион, на котором ты заплатил за меня до смешного огромную цену. Зачем? И почему ты держал меня на снотворном целую неделю? Неужели со мной было бы слишком много хлопот, если бы я была в сознании? Или пешек легче передвигать по доске, когда они под наркотой? Мне стоит огромных усилий усидеть на месте, потому что кровь в моих венах, Просто кипит. Я уже отбросила все свои страхи, и Цербер может делать со мной все, что захочет. Ведь ничего из того, что я скажу, его не остановит. Так что я вполне могу позволить себе задать те вопросы, на которые хочу получить ответы. «Ты собираешься использовать меня как оружие против Кроноса?» На этих словах Малик чуть сдвигается с места, где он стоял. Но Цербер игнорирует это движение. Титанам стало слишком комфортно на их территории. Перемирие, навязанное моими мальчиками, должно закончиться. Это одна из причин, по которым ты здесь. Здорово. Значит, я нужна тебе, чтобы вернуть контроль над Аполлоном, Вольфом и Джейсом? Нет, не только для этого. Что ж, отлично. Выдыхаю я. Кстати, недавний выпуск новостей добрался и до Изумрудной бухты, и мои родители приехали в стерлинг фолс «Чем занимаются твои родители?» Внезапно спрашивает Цербер. «В отличие от Кроноса, Цербер не знает рода их деятельности. А я помню свой шок, вызванный тем, что Кронос показал мне фотографию Марли, назвал имена родителей и их профессии. Он использовал моих родных, чтобы заставить повиноваться ему. Вернее, он угрожал причинить им вред в случае моего неповиновения. И я не могу позволить Церберу сделать то же самое». Папа-редактор Эмеральд Коув следственная группа моего города, ориентируется на его мнение, когда они решают, куда им отправиться и какое дело расследовать. Я надеюсь, что моих слов будет достаточно, чтобы убедить Цербера, что ему не стоит трогать мою семью. Будто мои слова, несмотря на относительную мягкость, остры, как кинжал. Некоторое время Цербер разглядывает меня, склонив голову, а затем резко встает из-за стола. Скоро сюда должен приехать мой сын, чтобы забрать тебя. Позже мы встретимся снова. Не говоря больше ни слова, он быстрым шагом покидает клуб, а я оборачиваюсь и смотрю, как он выходит через парадную дверь, спускаясь по ступенькам. Едва за ним захлопывается дверь, в считанные секунды двигатели мотоциклов снаружи с ревом оживают. Я оглядываюсь по сторонам, стараясь не слишком показывать свое замешательство, но даже молодой адский пес, прислуживавший нам за столом, Сбежал вслед за своим боссом. Со мной остались только Аполлон и Малик. «Он не собирается удерживать меня?» Спрашиваю я Малика, но тот хмурится, выглядя таким же озадаченным поведением своего босса, как и я. «Нет, он позвонит тебе, если ты понадобишься». Горько-сладкое облегчение, которое я испытываю в эту минуту, Похоже на ловушку, будто я не должна позволять себе расслабляться ни на мгновение, потому что, как только я это сделаю, произойдет что-то похуже, и я буду ненавидеть себя за то, что не предвидела этого. Как только я упомянула о своих родителях, в помещении будто щелкнул выключатель, и поведение Цербера изменилось. Но почему? Возможно, потому что у меня тоже есть какая-то определенная власть. Вновь прикусив губу, я обдумываю эту мысль. Я бы с удовольствием посмотрела, как мой отец встретится лицом к лицу с Цербером, или, что еще лучше, как очевидец рассказал бы о происходящем здесь, в своей газете. Возможно, именно эта мысль заставила Цербера отступить от своих планов, Или он осознал, что я не так беззащитна, как может показаться на первый взгляд, и у меня есть люди, которые заботятся обо мне?» Встав со стула, я опускаюсь на колени рядом с находящимся без сознания Аполлоном. «Сядь, Кора», — говорит Малик, заставляя меня свирепо на него посмотреть. «Разве он не твой друг? Он был моим другом отвечает тацкий пес с затуманенным взглядом. «Был. У любого члена банды в этом городе, как и у каждого человека, есть свои секреты и травмы прошлого. стерлинг фолс не просто город с мрачной энергетикой. Это выжженный след на земле, притворяющийся чем-то другим, чем-то живым, чистым и счастливым. Я прикасаюсь к щеке Аполлона, Слава богу, он дышит. Несмотря на то, что Донни действительно сильно его ударил, грудь Аполлона медленно поднимается и опускается, поэтому, успокоившись, я встаю и снова сажусь на свой стул. «Я всего лишь выполняю приказы», — говорит Малик, смотря на меня. «Выжить в Стерлинг-Фолсе можно только выполняя приказы. Это может тебя обезопасить» говорит Малик, положив руки на стол. Если он хочет, чтобы ты встретилась с ним, ты встречаешься. Если он задает тебе вопрос, ты на него отвечаешь. А если он приказывает мне прыгнуть, спрашиваю, как высоко, ты же знаешь, что я не выбирала участь подчиняться его приказам. Ты думаешь, кто-нибудь из нас выбирал эту участь? Малик закатывает глаза. «Ты думаешь, мои родители хотели, чтобы я присоединился к адским гончим, когда мне было всего 12 лет? Нет. Они хотели, чтобы их умный сын, учившийся на одни пятерки, стал честным человеком, чтобы он поступил в хороший колледж и не возвращался в этот город». Видимо, все обернулось иначе. Я не могу представить Малика с семьей. Мне казалось, что у него не может быть родителей, а тем более братьев или сестер. Во всяком случае, теперь они похоронены и не видят, что со мной стало. Я не задаю вопросов, потому что боюсь, что мое любопытство заставит его замолчать, а мне нужно получать от него как можно больше информации. «Скажи мне вот что, Кора. «Ты думаешь, мы все бандиты, ищущие свою следующую дозу? Или мы что-то вроде культа, поглощенного своим лидером и его идеалами? Он наклоняется ближе, вторгаясь в мое личное пространство, а я хмурюсь и стараюсь отодвинуться подальше. Я не знаю, что думаю, а я думаю, тобой движет злость» и никто не может помочь тебе направить эту энергию в нужное русло. От этих слов я отшатываюсь еще дальше, чуть не падая со своего кресла. Вот почему ты не убила Цербера, а всего лишь застрелила его водителя. Вот почему ты все еще находишься в Стерлинг-Фолсе. Ты злишься и не знаешь, что тебе делать. Просто признай, что ты блуждаешь в неизвестности. Я все еще нахожусь в стерлинг -фолсе, потому что должна быть здесь. Огрызаюсь я. Я здесь, потому что не собираюсь возвращаться в изумрудную бухту, что бы ни случилось. Малик поднимает подбородок, а я мысленно проклинаю себя за то, что дала ему пищу для размышлений. Должна быть здесь прозвучало гораздо драматичнее, чем я предполагала. Мы еще увидимся. Сердитая девочка. Говорит малик, стучит костяшками пальцев по столу, а затем уходит. Сердитая девочка. Девочка невидимка. Цветочек. Хаос. Я прижимаю ладони к глазам. Я всегда хотела быть только одним человеком, но меня постоянно окружают люди, тянущие меня в противоположных направлениях. Иногда мне кажется, что усыновление дало мне новую личность, на которую я не подписывалась. Кем я была до этого и кем я стану, когда больше не смогу быть Корой Синклер?»